«Нельзя ли, — говорил я, — выше понимать учения так, чтобы с высоты учения исчезли бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем со старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали, вы верите в никейский символ,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 книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем, ложной, по мнению православия, веры сектантам, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов в церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре,